Глава 1179. Проклятье Дауфана. Без моря пламени чёрный город стало видно гораздо лучше. Белая растительность всё ещё покрывала стены, да и дворец в центре стоял на своём месте. Сперва пейзаж не особо отличался от увиденного им впервые. Мэнхау нахмурился и пригляделся, как вдруг его глаза резко расширились, кое-что изменилось. Человеческая кожа, натянутая на трон, исчезла. Глаза Мэнхау холодно заблестели и он во все стороны раскинул божественное сознание со вложенной в него силой Всевышнего Дао Бессмертного. Вскоре его брови ещё сильнее сдвинулись к переносице, поиски не обнаружили никаких намёков относительно причины исчезновения кожи, а вот чувство опасности продолжало нарастать. Ему даже начал казаться, будто кто-то за ним следит. «Проклятье Дао Фана!» Ему внезапно вспомнились предсмертные слова стража. Он уже встречался с даофаном, хотя он не знал, как тот выглядит, Во время ментального путешествия через пустоту за пределами мира сущности ветра он встретил сущность, находящуюся на тридцатью тремя небесами. Имя этой сущности было Даофан. Мэнхау не особо нравился Даофан. Насколько он мог судить, тридцать три неба являлись первым барьером, запечатывающим мир горы и моря. Даофан был вторым. С блеском в глазах Мэнхау медленно попятился, но тут на пространство вокруг него внезапно легла печать, полностью стерев выход. На втором уровне подземного мира у древнего зверя невольно приоткрылась пасть. Он резко подскочил, осознав, что проход на третий уровень беззвучно обрушился. Манхао остановился и нахмурился. Его шестое чувство продолжало бить тревогу. Прищурившись, он посмотрел на чёрный город внизу. В этот раз он не смог удержаться от удивлённого вздоха. Цвет города внизу менялся с чёрного на бледно-белый. В каком-то смысле у него даже появился странный блеск, обычно присущий коже. К тому же белые растения на городской стене постепенно приобретали коричневый цвет, словно становились кровеносными сосудами. Изменялась не только городская стена. Весь город, включая дворец и все окружающие его строения, становились бледно-белыми. А потом прямо у Манхау на глазах весь город сдвинулся с места. Городские стены, дворец, земля – всё пришло в движение. К тому же от города внезапно поднялась аура жизни, как если бы весь город неожиданно ожил. По городу прошёл спазм, а потом от городских стен послышался грохот. Земля задрожала, и на ней стали появляться странные трещины. Удивительно, но часть городской стены начала подниматься вверх, превратившись в огромную руку. Другая часть городской стены тоже взмыла в воздух, став второй рукой. Ещё два фрагмента городской стены с грохотом трансформировались в ноги. Когда они поднимались из земли, дворец стал туловищем, а центральная его часть — императорской короной. Что до огромного трона во дворце... «Тот стал лицом. На глазах Манхао весь город превратился в огромного белокожего гиганта высотой в 30 тысяч метров. Всё вокруг дрожало. Город перестал выглядеть как город, став настоящим гигантом. Его тело состояло из плоти и крови, на коже даже были видны кровеносные сосуды. Великан холодно посмотрел на Манхао. При виде исполина Манхао осознал, что его лицо было сделано из недавно виденной им кожи. Она не исчезла» а с помощью какой-то особой магии соединилась с городом и превратила его в гиганта. Или город изначально был сотворён из гиганта. Возможно, было и другое объяснение. Человеческая кожа и сам город были частью проклятия Даофана. Манхао не знал, какая из его теорий верна, однако его никак не покидало чувство надвигающейся опасности. Гигант был опасным противником. Манхао улыбнулся, в его глазах вспыхнуло желание сразиться, Он являлся Всевышним Дао Бессмертным с физическим телом Великой Завершенности Царства Древности и истинной эссенцией Божественного Пламени. Всё это делало Мэнхау невероятно могущественным. Он мог сражаться с практиками Царства Дао, поэтому какой-то жалкий гигант лишь разжёг в нём желание сражаться, дабы испытать свою новую культивацию. Он хотел проверить, насколько действительно был силён. Из горла гиганта вырвался громоподобный рёв, наполненный и повергающий в трепет мощи небес, Земля и всё вокруг задрожало. Вернее язычок пламени, и тогда я просто убью тебя! Если вынудишь меня отнять её силой, тогда я истреблю весь твой клан!» Манхау холодно улыбнулся гиганту, а потом ответил не менее властно. «Стань моим последователем, и тогда я не убью тебя! Откажешься, и я уничтожу твоё тело и душу!» Гигант одарил Манхау не менее холодным взглядом, а потом поднял свой огромный кулак. Воздух затрещал, словно оказался на грани обрушения. Он ударил в Манхау кулаком, который, казалось, заслонил весь мир с просто сумасшедшей скоростью. Манхау презрительно хмыкнул. Вместо того, чтобы отступить, он тоже сжал пальцы в кулак и нанёс в истребляющий жизнь кулак. От столкновения двух кулаков прогремел чудовищный взрыв. На земле между ними образовалась огромная трещина. Манхау промчался на дне и приземлился на руку гиганта, после чего стрелой рванул к его шее. На выполнил магический пас правой рукой, обрушив множество бессмертных гор, завершив комбинацию кулаком самопожертвования. Глаза гиганта блеснули, и он сдрожал. Эта дрожь превратилась во взрывную силу, накатившую на Мэнхао. Выражение лица гиганта по-прежнему излучило холод. Своей левой рукой он попытался схватить Мэнхао, когда огромная рука заслонила небо, это выглядело так, будто гигант пытался прихлопнуть муху. «Для меня ты лишь жалкая насекомое! Холодно проскрежетал гигант. При столкновении ладони и кулака левая рука гиганта задрожала. Манхао повледнел и попятился на несколько шагов назад, однако его желание драться только усилилось. «Насекомое!» – расхохотался он. Вокруг него вспыхнул лазурный свет и сила Всевышнего Дау Бессмертного. Свечение раскинулось на 3000 метров, а потом Манхао превратился в исполина высотой в три тысячи метров. В сравнении с гигантом он всё ещё был крошечной точкой, вот только его сила кардинальным образом преобразилась. При виде лазурного света в глазах гиганта промелькнул страх, стоило ему заколебаться, как Манхаус сделал шаг вперёд. Несмотря на свои размеры, он перекинулся в лазурную птицу Пен, длинную в 3000 метров, и с пронзительным криком молниеносно спикировал на гиганта. В ответ на его атаку как когтеме гигант выполнил магический пас, окружив себя грохочущими молниями, причём каждая молния напоминала небесное треволнение. В момент их удара из клюва птицы ударила эссанция божественного пламени, Эта эссенция отличалась от той, которой Манхао владел раньше. С появлением истинной эссенции божественного пламени гигант наконец-то поменялся в лице. Он выполнил магический пас, вызвав ураганный ветер, который принял форму ревущего ветряного дракона. И всё же этого оказалось недостаточно, чтобы остановить эссенцию божественного пламени, ударившую из язычка пламени. Море пламени сначала окутало Манхао, а потом перекинулось на гиганта. Из огня раздался полный боли крик гиганта, но тут он выплюнул чёрную жемчужину... От неё исходила древняя аура, отчего казалось, будто она когда-то была осколком какой-то старинной магической формации. «Печать горы призрака! Закалятие божественного пламени и духа молний!» Взревел гигант. Божественное пламя Манхао окружило магическую формацию, но потом всё же остановилось, так и не пробив его. Манхао это ни капли не удивило. Дело было не в слабости божественного пламени. Просто будучи стражем этого места, гигант очевидно знал, как противостоять эссенции божественного пламени. «В любом другом месте и против какого-нибудь другого противника этот гигант давно бы уже погиб». Лазурная птица Пен во вспышке света перекинулась обратно в Манхао. Холодно хмыкнув, он шагнул вперёд и выполнил магический пост для призыва из разлома кровавого демона. Он схватил гиганта за шею, а потом вцепился в неё зубами и вырвал кусок плоти. После взмаха руки Манхао на лбу гиганта проступила метка пурпурной луны. Затем Манхао сделал ещё один шаг вперёд и применил магию сверхновой. В этот раз ему не потребовалось поглощать свет из окружения. Вместо него ему в руку и магию сверхновой застроился лазурный свет. Звезда над его рукой резко увеличилась в размерах и помчалась к гиганту, оставляя за собой разрушительные волны. С грохотом ошалевшего гиганта отбросил назад, но Мэнхау на этом не остановился. Он сделал ещё три шага вперёд, каждый из них резко поднимал уровень его энергии. Если прибавить к ним уже сделанные ранее шаги, он прибегнул к технике 7 божественных шагов». На седьмой шаг его энергия взмыла до небес, безграничный лазурный свет ярко вспыхнул, и он ударил кулаком. Истребляющий жизнь кулак, кулак самопожертвования и убивающий богов кулак затопили округу грохотом. Трёх ударов кулака вместе с техникой «Семь божественных шагов», напитанные силой культивации физического тела Манхау, было достаточно, чтобы убить практика царства Дау с двумя эссенциями или ниже. От поднявшегося давление померк свет, небо задержало, Земля начала трескаться, а по воздуху пошла множественная рябь, в центре которой стоял Манхау, похожий на лозурное солнце. Гигант скривился и изо всех сил попытался дать отпор. Он с срывом ударил обеими руками по земле, отчего на всём теле гиганта вспыхнули магические символы с невероятно древней аурой. Их сила помчалась навстречу ужасающей мощи техники «Семь божественных шагов» и «Трёх ударов кулака».